Глава 10. Персидские будни. Персия удачно расположилась на пересечении главных путей между Западом и Востоком. Слева Турция, Магриб, Европа, а справа Индия и Китай. Сама география уже делала государство крайне важным и для политики, и для экономики. Прежняя Персия давно осталась в истории. Есть страны с великим прошлым и скромным, или даже жалким настоящим. Так случилось и с Ирадом. Иран – название всего государства. Перси его именовали греки по имени одной из провинций – Фарсу. Оно и укоренилось в международных отношениях. Для самих иранцев Персия всегда была лишь рядовой провинцией. Ушедшая в прошлое многовековая культура сохранилась лишь в трудах археологов. Персия вела четыре войны со своим северным соседом и в итоге потерпела полное поражение. Последняя из кампаний закончилась в 1828 году Туркменчайским мирным договором. Условия для побежденных были тяжелы. В частности, им запретили иметь на Каспии военный флот а Россия могла, согласно секретной четвертой статье договора, в любой момент ввести свои войска на персидскую территорию. Государство было надломлено и продолжило ветшать. Девять миллионов человек жили в бедности, а то и в нищете. В XX век страна Льва и Солнца, одно из самоназваний Персии, вошла уже изрядно побитая морю. А тут еще правящая династия Каджаров, Тюрки по происхождению шахи управляли титульной нацией, персами, и близкими им туркменами, через пень-колоду. Развращенный коррумпированный двор обходился народу неимоверно дорого. Чиновные должности продавали тому, кто больше заплатит. Процветали казнократства, судебное беззаконие, поборы с населения Принцы-каджары вызывали у персов ненависть и желание сбросить династию с трона. Армия существовала лишь на бумаге, командные места передавались по наследству, в результате полками командовали десятилетние мальчики. Жалования военные не получали, оружие и снаряжение покупали на свой счет. Офицеры увольняли солдат в бессрочные отпуска, а средства на их пропитание клали себе в карман. Учения сводились лишь к шагистике и ужейным приемам, без стрельб и маневров. Винтовки устаревших образцов плохо годились для боя. Пехота формально состояла из 77 батальонов, в которых будто бы насчитывалось 63 700 штыков. На самом деле под ружьем находилось только 13 тысяч сарбазов. Артиллерия числила 20 полков при тысячи орудий и 6 тысяч канониров. Но орудия были гладкоствольные, бронзовые, середины прошлого века. В тигранском арсенале хранилось более 70 современных пушек системы «Шнейдер-Кризо», купленных во Франции но их не выдавали пушкарям, а держали в разобранном виде в ящиках. Орудиями командовали одни командиры, конными упряжками другие, расчетами пушкарей третий. Такой дурацкой системы не знала больше ни одна армия мира. Лишь кавалерия Сувари сохраняла относительную боеспособность. Она состояла из 91 эскадрона, в которых числилось 12 тысяч сабель, но подчинялась больше своим племенным вождям, чем шаху. При таком состоянии центральной власти разнузданность окраинных царьков не знала границ. Губернаторы беззастенчиво брали взятки. Сбор налогов отдали на откуп частным лицам. И Малеад, налоговая система, был в результате разрушен. Подать платили только горожане и сельские жители центральных останов Астан – территориально-административная единицы в Персии, аналогичные губернии Четверть населения составляли кочевые племена. Курды, лауры, шахсевены, бахтиары, кухчи, луи, кашкайцы, овшары, бахариу. Они сделали с головной болью рассыпающегося государства. Вожди племен имели собственные вооруженные отряды и не желали подчиняться шаху. Тот ничего не мог поделать и терпел беззаконных низков. Илаты жили разбоем. Илаты – общее название кочевников. В итоге торговля была парализована, сбор пошлин прекратился. Казна окончательно опустела. Грабители заставили купцов сидеть по домам. А шах Мазафар-эддин повадился брать займы у России. И вместо того, чтобы наводить порядок, тратил полученные деньги на путешествия по Европе. Еще однажды он приказал выдать огромный пенсион своему астрологу, поскольку его величеству приснилось, что тот спас его, когда шах тонул. Атабек и Азам отказался выполнить дурацкий приказ и вылетел в отставку. Атабек и Азам, первый визирь премьер-министр. В народе легкомысленный государь получил прозвище Абджи, тетушка Мазафара. В конце концов, людям это надоело, и они начали бунтовать. Возникло движение конституционалистов, требовавших создать народное представительство, мэджлис. Их поддержало духовенство, очень влиятельное в мусульманском мире шах упирался и делал вид что все в порядке ничего менять не нужно негодование подданных росло за неделю до смерти больной мазафар подписал ферман о конституционной реформе и помер а в парламент попали противники верховной власти и сразу начали с ней состязаться новым правителем страны стал старший сын покойного тридцать пятилетний мухаммед али управлявший до этого тавризом. он терпеть не мог политические инновации папашей и хотел бы повернуть реформы вспять, но сил для этого уже не было. Возник острейший кризис. Парламент возбуждал страсти, на улицах бушевали толпы недовольных. Кочевники окончательно распоясались, не ставя шахскую администрацию ни в крош. Они провели своих вождей в Меджлис, протащили их на важные должности и фактически создали параллельную власть. Особенно отличились в этом бахтиары. Даже в Тегеране Мохаммед Алишах почти ничего не решал, на окраинах же и вовсе царило беззаконие. Против короны объединились три силы – конституционалисты, духовенство и кочевники. К ним примкнула четвертая сила, самая скрытная – масоны. В 1904 году влиятельный политик Абазгалихан Казвини создал тайное общество человечности – Джамиэ Адамият. В него вошли всего 300 человек, но среди них насчитывалось 16 депутатов Меджлиса, 20 принцев и около 100 крупных чиновников. Вступил в общество человечности и сам Мохаммед Алишах, причем Абазгариль-хан принял его лишь со второго раза. Масоны продвигали идеи свободы и равенства всех людей, ратовали за демократическое развитие страны. После неудачного покушения на Шаха он вышел из ложи и объявил масонам войну. Революционеры придумали себе опознавательный знак – розетку из желтой ткани с булавкой в форме полумесяца, которую нашивали на правый рукав выше локтя. Таких решительных людей становилось все больше. Появился у них и лидер, принц Зюли-Султан, готовивший государственный переворот. Шах трусливый и нерешительный метался по дворцу, из которого убежали не только вельможи, но даже слуги. Вот-вот его должны были низложить. Но тут вмешалась персидское казачье величества шаха бригада. Эту уникальную военную часть создали почти 30 лет назад по образцу кубанского казачьего войска. Дед нынешнего шаха Насар Эддин, будучи в гостях у русского императора Александра Второго, увидел его и захотел себе такой же. При помощи русских инструкторов, офицеров и урядников были собраны и обучены добровольцы. Бригада состояла из четырех конных полков двух эскадронного состава, пластунского батальона, четыре роты, двух артиллерийских батарей, восемь новых скорострельных орудий и пулеметной команды, восемь вьючных Максимов. Командовал ею всегда полковник российской армии. Начальники менялись. Бригада стала личной шахской гвардией. Ее боеспособность, дисциплина и выучка не имели аналогов в Иране. Чины бригады получали жалования и держались за должность как только могли. Вооружение и снаряжение тоже за казенный счет. Офицеры, в большинстве своем были персы, русских полагалось всего 10 человек. Командир, 4 штаб-офицера и 5 урядников. Но они держали кадр в своих руках. Казачья бригада почти никогда не собиралась в полном составе. Ее эскадронные роты находились при губернаторах провинций, составляя их военную силу. Но когда обстановка в Тегеране стала близка к критической, командир бригады полковник Ляхов начал тайно стягивать их в столицу. 27 мая 1908 года Шах перебрался из осажденного дворца в казармы бригады. Ляхов в сопровождении своих людей охранял его в конном строю. 9 июня Мухаммед Али объявил Тиган на осадном положении, а полковника назначил генерал-губернатором, подчинив ему весь гарнизон и полицию. Уже на следующий день решительный и смелый Ляхов перешел к действию. Его казаки получили приказ вытеснить мятежников из мечети Сапех Салар, ставший штабом революции. Мечеть находилась рядом с дворцом бахеистан где размещался Межлис. Пластуны выгнали вооруженных бутылщиков, но стрелять пока не решались, и фанатики опять захватили мечеть. По казакам открыли огонь. Тогда Ляхов поставил напротив Бахеристана все восемь орудий и дал несколько залпов. На этом мятеж и прекратился. Депутаты и их сторонники разбежались, уличных боев не случилось. А на завтра казаки провели аресты лидеров оппозиции. Грабежи, разбои, неповиновения властям сразу сошли на нет. Гвардейцы патрулировали улицы и расстреливали мародеров на месте. Некоторых вождей оппозиции удавили в казематах. Казалось бы, Мухаммед Алишах мог праздновать победу. Однако ленивый олах, больше всего любивший негу восточной жизни, не сумел воспользоваться ситуацией. В Тавризе столице Южного Азербайджана вспыхнуло восстание. Город был самым экономически развитым в стране и вторым после столицы по численности населения. Движение возглавил некий Саттар, человек простого звания, контрабандист, канонократ, телохранитель наследного принца, вдруг стал грудью за свободу. Он обладал выдающимися качественным вождя. Очень скоро народ присвоил ему титулы Сатархан и Сардари Милли, народный генерал. Восставшие таврисцы захватили арсенал, а затем и весь город, и заявили властителю, что не сложат оружие, пока Конституция не будет восстановлена. Помощниками бывшего конокрада стали каменщик Багир и садовник Карп Али Хусейн. Движение начало распространяться по всей Персии. Шах послал карателей уничтожить очаг смуты. Таврис осадили правительственные войска и наемные головорезы бандита Рахимхана, желавшие ограбить богатый город. Осада была длинной и привела к повальному голоду. Люди ели траву, падших животных, многие умерли. Тогда возмутились уже и Россия, и Великобритания. Год назад они разделили страну на зоны влияния и теперь могли диктовать шаху согласованные требования. Гибель гражданского населения проняла даже циничных политиканов. Кроме того, опасность угрожала российскому консульству в Тавризе, русским подданным и русской торговле. Империя предъявила шаху ультиматума. В сорок восемь часов отозвать войска и начать переговоры с конституционалистами. На деблокаду города был отправлен русский военный отряд. Он прогнал карателей и спас множество людей. Те уже были готовы в отчаянии открыть ворота войскам Шаха, и тогда началась бы невиданная резня. Пока Таврис держался из последних сил, начались волнения в других городах. Восстала столица Геляна-Решт. Фадайяны, одно из названий постанцев – буквально жертвующий собой. Захватили Казвин и двинулись на Тегеран. К ним присоединились Исфахан, Бешер, Бендер-Аббас, Афскори и кочевники Бахтиары. Север и юг объединились против Узурпатора, и он струсил. Мохаммед Али шах обратился за помощью к дипломатам. Посланники России и Англии хором посоветовали ему отречься от престола. Восстановление Конституции и примирение с Меджлисом – обязательные условия иначе помощи не будет властитель медлил тогда фадаяны нанесли поражение верным войскам у стен тегерана и вошли в столицу шах бежал в заргенде в летнюю резиденцию русской миссии туда же были перевезены его сокровища на улицах тегерана начали вешать уже шахских сановников в числе прочих удавили андужан баши исмаил хана командовавшего артиллерией которая расстреляла парламент шестнадцатого июля тысяча года Мухаммед Алиб был низложен. Новым шахом провозгласили его 12-летнего сына Ахмад Мирзу. Ребенка быстро привели к присяге и назначили регента. Эксправитель долго торговался насчет пенсии. В конце концов он поселился в Одессе, в доме номер 2 по улице Гоголя, и зажил вполне безбедно. Толстый мальчик на троне стал, разумеется, куклой в руках взрослых. Борьба за власть развернулась с новой силой. Перцев раздражали русские батальоны, стоявшие в окрестностях Тавриза. Они требовали вернуть их обратно в Россию. Но это не нужно было Николаю II и его дипломатам. Увы, им требовалась слабая страна, покорная и согласная на все. Иран рассматривался как сателлит, как рынок сбыта русских товаров, причем на невыгодных для него условиях. Русско-персидская торговля давно стала однобокой. Пошлины на товары с севера были максимально занижены, а на товары других стран запретительно повышены. Эти поощрительные пошлины сделали цены на продукцию ивановознесенских фабрик неконкурентными для англичан или немцев. Мало того, был учрежден учетно-судный банк Персии, который сопровождал экспорта импортные операции. Его придумал Лазарь Поляков, известный магнат, жуль и авантюрист, а также тайный советник, третий чентабель о рангах и генеральный консул Персии в Москве. Он создал заодно персидское страховое и транспортное общество. Очень скоро контрольный пакет акций общества был куплен российским государственным казначейством, а учетно-судный банк – государственным банком. Таким образом сложилась инфраструктура для контроля за экспортом и импортным несчастного соседа. Казенное финансирование, надо дать ему должное, шло в делом. На русские средства был расширен порт Энзели на Каспийском море, главные морские ворота на севере страны. Вновь учрежденное общество Энзели Казвин построило новую, небывалую для здешних мест дорогу от побережья до Казвина и теперь продолжало ее на Тегеран и Хамадан. Торговый путь для русских товаров улучшался к пользе всей страны, и пошлины за них платились вовремя. Но это была игра по правилам, которые гости навязали хозяевам. Не случайно британцы называли страну русским заповедником. Желая закабалить соседа еще больше, наши дипломаты искали повод призвать дополнительные войска. Мотив был все тот же – защита интересов отечественной торговли. Персия имела с Россией границу длиной 2000 верст. 698 верст на Кавказе, 412 по Каспию и 890 в Закаспийской области. 40% всего ввоза и 50% вывоза были связаны с северным колоссом. Коммерческие интересы в отношении двух стран действительно имели место. И основания, чтобы защитить их, тоже. Разбой на дорогах продолжался. Угроза консульствам и русскоподданным существовала всегда. И долги России правительство никак не могло вернуть из-за развала экономики. К этому добавились новые обстоятельства. Поддержав Шаха, Россия настроила против себя народ Персии. Духовенство призвало к бойкоту русских товаров. Тех купцов, которые отказывались присоединиться к бойкоту, убивали. С Нижегородской ярмарки совершенно исчезли персидские товары, что отрицательно сказалось на ее оборотах. Новое правительство пыталось наладить хозяйство, взять под контроль важнейшие финансовые потоки. В первую очередь это касалось таможенных и конституционных платежей, единственно надежных чтобы навести порядок в америке был нанят финансовый консультант шустер он сразу вступил в конфликт с русскими интересами правильно организованной страной труднее помыкать дипломаты ак падишаха ак падишах белый царь российский император потребовали от медджиса уволить чересчур литьевого комиссара да еще евреи британия поддержала незаконные требования русских Она слишком ценила недавно подписанный договор о сотрудничестве в Азии, чтобы рисковать дружбой с Россией из-за какой-то там моральной проты Союз двух давних врагов был направлен против Германии, тихой сапой, готовившей мировую войну. Масло в огонь подливали частные проблемы. Когда в Тавризе вспыхнуло восстание, радикалы вызвали на подмогу боевиков с русского Кавказа. Там загасили революцию и лихие ребята, спасаясь, перебежали в соседнюю Персию. Дашнаки, грузинские националисты, эсеры, анархисты, социал-демократы усилили народное ополчение мятежной провинции. Например, начальником артиллерии у Сатархана был матрос Гончаров, убивавший офицеров на броненосце Потемкин. Дашнаки быстро налали террор в отношении армянских купцов, если те не платили в фонд борьбы за свободу или отказывались закрыть лавки для русских товаров. Все вместе это дало повод дипломатам Сазонова требовать у военного министерства везти в Персию крупные воинские подразделения. Сазонов Сергей Дмитриевич, министр иностранных дел России в 1910-1916 годах. Государь охотно поддержал идею. И началась секретная персидская экспедиция, которая ни для кого не была секретом. Она продолжалась до Первой мировой войны. Быстро выяснилось, что войск для наведения порядка нужно много. Батальонам пехоты и сотни казаков не обойтись. К 1912 году на севере-западе Ирана Кавказский военный округ сформировал четыре отряда. В Таврийском самом крупном состояли отдельные роты кавказских стрелковых полков 1, 5, 6 и 8, а также знаменитого 16-го гренадерского Менгрельского полка. Их усиливали артиллерия, 14 полевых и горных орудий, «Саперная» и исковая рота, исковая рота рота радиосвязи. Автомобильная команда и интендантство. Казвинский отряд, самый близкий к Тегерану, насчитывал три батальона 206-го пехотного Сальянского полка и в полном составе 205-й пехотный Шамахинский, второй и четвёртый кавказские стрелковые полки. Их подкрепляли 12 орудий, «Саперная рота и автомобильная команда. Ардебирский отрядцам на ближней к русской границе имел оставшийся батальон сальянцев, неполный батальон менгрельский гренадер и батарею из четырех горных орудий. Хойский отряд, самый близкий к Турции, был сведен из отдельных батальонов 3-го и 7-го кавказских стрелковых полков, саперной полуроты и батарей из-за орудий. Все эти силы дополняли семь казачьих полков из Кубанского и Терского казачьих войск. На северо-востоке Туркестанский военный округ ввел два отряда. Мешкетский и Кучанский. Таким образом, весь север Ирана, признанный англичанами зоной российских интересов, был фактически оккупирован. Казачьи пикеты рассыпались по главным дорогам, воюя с разбойниками и конвоюра караваны Также они прикрывали русских сборщиков дорожных пошлин на шоссе Таврис-Джульфа. Появление чужих солдат не обрадовало местных жителей. Антирусские настроения поползли вверх. Осерчали и кочевники. Их лишили привычных доходов от грабежей. Началась партизанская война.